День двадцать седьмой. Хватит работать без определенных целей. В игре бывают взлеты и падения. Однако нельзя терять из виду свои личные цели и проигрывать, потому что недостаточно усердно старался. Майкл Джордан. Цели направляют нас, мы стремимся к ним. А еще они выступают венцом наших усилий. Допустим, если вас повысили, то само повышение уже доказывает, насколько хорошо вы постарались. Еще цели призывают отслеживать свои успехи. Если цели достичь не удается, приходится изучать, что мы делаем не так и меняться к лучшему. Это и мерило успеха, и движущая сила перемен. Цели дарят возможности. Когда стремишься к чему-то определенному, постоянно получаешь обратную связь. Если достичь задуманного не получается, обратная связь помогает либо изменить подход к делу, либо пересмотреть собственные ожидания, либо сделать и то, и другое. Как ни удивительно, многие люди трудятся бесцельно. Они понятия не имеют, чего желают достичь на том или ином жизненном этапе. Либо они представляют, чего хотят добиться, однако скорее мечтают, чем задумывают. И не идут к тому, о чем грезят последовательно. а просто живут день за днем, надеясь на удачу, и не ощущают власти над собственной судьбой. Существует даже целое движение, основанное на таком подходе к труду, дескать, работая без целей, поскольку они никак не повышают работоспособность. Сторонники движения заявляют, что ставить перед собой цели бессмысленно, поскольку так человек внушает себе будто власти над событиями, в то время как все уже решено за нас. Я не согласен с этим убеждением. Более того, я считаю заявление о том, что все предрешено, не более чем оправданием собственной лени. Люди не хотят ставить перед собой целей, а потом оправдываются. Дескать, стремиться к чему-то определенному все равно бессмысленно. В следующем разделе вы убедитесь, что работать без определенной цели значит успевать значительно меньше. Как эта пагубная привычка... Вредит производительности. Когда человек не ставит перед собой определенных целей, то вредит своей работоспособности. Во-первых, вы не знаете, куда стремитесь. Выше я уже упоминал, что цели мерила успеха. Без целей мы не поймем, в верном ли направлении движемся. Философ Томас Карлейль некогда сказал: человек без цели как корабль без штурвала. Во-вторых, вы не стремитесь успевать больше. У вас нет четких целей, а потому вы никуда не торопитесь. А если не торопишься, не ищешь способов успевать больше. В-третьих, вы не думаете завершать начатое, а значит проще отвлекаетесь. Это в свою очередь ведет к тому, что вам тяжелее сосредоточиться и куча времени тратится впустую. В-четвертых, вы не получаете полезной обратной связи. Допустим, вы не преуспели в определенном направлении. Что-то должно указать вам на промах. Только тогда вы поймете, что следует поменять. И только тогда приметесь работать над собой. Промах не означает, что вы какой-то неправильный. Он показывает, что необходимо доработать подход. Потому что вы вроде что-то делаете, а нужного исхода не добиваетесь. Если вы не ставите перед собой определенных целей, вы не понимаете, насколько хорошо справляетесь. В-пятых, вы не чувствуете, что добиваетесь чего-то. Насколько бы долго и усердно вы ни трудились, вечно кажется, что вы топчетесь на месте. Нет точки отсчета, которая позволяла бы понять, насколько ваш труд плодотворен. В-шестых, вам тяжелее прописать последовательные шаги навстречу определенному достижению. Допустим, вам 40 лет, и вы хотите пораньше выйти на пенсию. Для этого необходимо сберечь внушительное количество денег, желательно вложив их во что-то надежное. Однако предположим, что вы понятия не имеете, в каком возрасте надеетесь выйти на пенсию, то есть четкой цели у вас нет. Сколько и когда в таком случае откладывать? В итоге вы откладываете деньги как попало и надеетесь на лучшее. Только представьте, каким разочарованием может обернуться такой подход. Чем четче ваши цели, тем детальнее будут ваши планы. Чем детальнее ваши планы, тем вероятнее вы достигнете желаемого. Очевидно, что это напрямую будет влиять на производительность труда. Наконец, вы не видите, насколько быстро справляетесь с задачами. В конце концов, как уже было сказано выше, вам не от чего отталкиваться. Следовательно, вы не можете понять, на самом ли деле вы грамотный и опытный сотрудник, либо вам стоит поработать над собой. Что в итоге? Вы теряете уверенность в себе и реже на что-то решаетесь, из-за чего реже пробуете новое. Если вы до сих пор не ставили перед собой никаких четких целей, самое время это исправить. Воспользуйтесь следующими пятью шагами, и грамотное целеполагание станет вашей привычкой. Какие предпринять шаги? Первое. Набросайте как можно больше мыслей, о том, к чему вы хотели бы прийти в каждой из жизненных сфер. Выберите долгосрочные цели, связанные с работой, семьей, деньгами и здоровьем. Не забудьте также о душевном здоровье, отношении к жизни и счастье вообще. Допустим, вы работаете в маркетинговом отделе и надеетесь, что однажды вас сделают директором по маркетингу. Или, допустим, вам 40 лет, и вы успели накопить и вложить в ценные бумаги уже 250 тысяч долларов. Ваша цель – к пенсии накопить миллион. Обязательно придумайте, чем ваше стремление завершится. Вы наверняка сами не заметите, как увлечетесь и подробно распишите, чего желаете в каждой жизненной сфере. Второе. Разбейте долгосрочные цели на небольшие посильные задачи. Цели, которые мы определили в первом шаге, могут занимать всю вашу жизнь. Но как стремиться к ним ежедневно? Предположим, вы решили, что вам к пенсии необходимо накопить 750 тысяч долларов. Но какие именно действия предпринять, чтобы постепенно воплотить это стремление в жизнь? Если разбить долгосрочные цели на краткосрочные задачи, проще будет составить план, который позволит достичь желаемого. вы будете представлять, что вам нужно успеть за день, неделю или месяц. Допустим, вы хотите стать директором по маркетингу. Тогда необходимо раз за разом вовремя сдавать качественную работу и превосходить при этом ожидания начальства. Кроме того, стоит, наверное, находить изобретательные и действенные решения для тех непростых задач, с которыми сталкивается предприятие. Как только разобьете крупные жизненные цели на ежедневные задачи, Добавляйте их в список дел на каждый день. Так вы начнете двигаться навстречу целям. Третье. Каждую небольшую задачу расписывайте по методу SMART. Примечание. SMART. s Сокращение от английских слов. Specific, четкий, measurable, измеримый, attainable, достижимый, relevant, значимый и time-sensitive. привязанные ко времени, которые описывают грамотно расписанную цель. Конец примечания. Если цель поставлена именно так, ее вероятнее удастся воплотить в жизнь. Просто для примера. Вернемся к долгосрочной цели, согласно которой вам необходимо к 65 годам накопить 750 тысяч долларов. Допустим, вам сейчас 40 лет. Чтобы достичь желаемого, придется откладывать по 30 тысяч долларов ежегодно в течение 25 лет. Это 2500 долларов в месяц. Чтобы было проще считать, давайте допустим, что вы прежде вообще ничего не откладывали. Указанная цель, четкая и измеримая. Если вы отложили за месяц всего 2000 долларов, то уже понимаете, что следует поднажать. А насколько достижимы 2500 долларов в месяц, Зависит уже от уровня вашего дохода. Указанная цель значима. Поскольку вы, достигнув ее, сможете выйти на пенсию с определенным количеством накоплений 750 тысяч долларов. Наконец, цель привязана ко времени. Вы знаете, сколько нужно откладывать ежемесячно, то есть можете проверять себя в конце каждого месяца. Указанный подход разительно отличается от того, которого придерживаются большинство. Большинство просто мечтает. Они надеются, но ничего определенного ради желаемого результата не делают. Четвертое. Упорядочьте задачи по степени значимости. Для этого сначала можно упорядочить по степени значимости сами крупные цели. Допустим, вы хотите стать не только директором по маркетингу у себя на предприятии, но и опытным яхтсменом. Ради первой цели, возможно, придется поработать на выходных, Да, повышение добиться сложно, однако и мореплаванием вы можете заниматься исключительно в это же время. Тогда придется упорядочивать задачи по степени важности. А степень их важности будет определяться тем, насколько значима для вас каждая из долгосрочных целей. Пятое. Отслеживайте, насколько преуспеваете в целом, а не по каждой из задач. Может показаться, что я сейчас перечеркнул все то, что мы обсуждали до сих пор. Однако важно сосредоточиться на том, что вам подвластно. Давайте возвратимся к примеру с директором по маркетингу. Как мы уже отмечали, такая долгосрочная цель подразумевает, что вам необходимо вовремя сдавать качественную работу и превосходить ожидания руководителя. Сдадите ли вы работу в нужный срок, и насколько она будет хороша, зависит исключительно от вас. Однако от вас не зависит, нравитесь ли вы начальнику. Обязательно руководствуйтесь четкими задачами в повседневной трудовой деятельности. Но не переусердствуйте в попытках учесть все на свете, поскольку существуют обстоятельства, совершенно вам не подвластные. Лучше сосредоточьтесь на том, за что действительно отвечаете и на что можете повлиять.